Глава 25. На то мы порешили — собирать информацию и затаиваться. Наутро мы с Синарой покинули гостиницу, купили новую одежду и сменили внешность, став пожилой вдовой купца и ее дочерью. Ну а вдруг люди принца до сих пор ищут одинокую молодую леди со служанкой? Рисковать не хотелось. Однако оставался открытым вопрос с золотом. Таскать столько монет с собой было тяжело, а идти в банк я не решилась. Если придётся уезжать из столицы и снова менять имена, деньги можно потом и не увидеть, а это равносильно голодной смерти. Нужно было дождаться хотя бы того, как разрешится ситуация с Марвином. Его задержат и приведут к Иридису? Или он сбежит? Какие-то мозги у бывшего конюха все же есть. Он должен понимать, что королевские дознаватели его задержали вовсе не для того, чтобы вручить букет роз и орден. Другое дело, что избежать будет не так-то просто, особенно если Марвина повезут обратно тоже на корабле. А еще оставались драконы. Вот уж кто темные лошадки, и неясно, что им известно. И на что они пойдут, когда выяснится, с Марвином путешествует вовсе не его сестра и даже не принцесса. Как бы то ни было, нам с Синарой предстояло понять, что делать дальше. Оставался открытым и вопрос с сестрами охотницами Корой и Витаньей. Я сама находилась в нелегальном положении с неясными перспективами и дальнейшие шаги представляла только примерно. Предложить им было нечего. Пока. Я еще не отказалась от идеи открыть кофейню. Пусть не здесь, в столице, а там, куда поеду жить. Другое дело, что надо было понять, насколько этот вид услуг общепита здесь востребован. Вряд ли в деревне или где-то на островах нужны заведения, где подают исключительно кофе и десерты. Там будет уместен кабак, а лучше трактир. В любом случае, прежде чем приниматься за дело, следовало изучить рынок. Чем мы с Сценарой и занялись, сняли номер в другой гостинице и по очереди устраивали вылазки. Собирали информацию о том, чем и как живут тут люди, а также что едят и пьют и сколько на этом можно заработать. Я купила карту столицы и принялась отмечать на ней все значимые точки общепита — От крупных ресторанов, допустим, небольших, но популярных в народе заведений, которые чем-то нравились людям. Особо меня интересовал, конечно, кофе. Насколько этот напиток знают, любят и пьют ли массово? Вот с последним дело обстояло не очень хорошо. Кофе, как оказалось, подавали в ресторанах в качестве напитка для ценителей. Выращивали его на Андозорских островах и совсем немного в соседнем королевстве Окрана. Массовой культуры потребления кофе здесь, в Эвии, не было. Стоил он, кстати, относительно недорого, так что я решила просчитать рентабельность и набросать хотя бы примерный бизнес-план. Надо же с чего-то начинать. Кстати, Синара рассказала, что из логова разбойников они прихватили целых два мешка кофе. Правда, мешки эти, скорее всего, так и остались лежать на лесной поляне, о чем можно было только сожалеть». Ведь того, как мы попали с поляны в обитель богини-матери, никто из нас так и не вспомнил. За три дня мы с Синарой обошли все заинтересовавшие меня рестораны и кафе. Используя грубую лесть и уговоры, я привлекла Тамиса к тому, чтобы выяснить, кому принадлежит то или иное заведение. Картина сложилась интересная. Выяснилось, что так или иначе, всеми крупными и значимыми точками общепита в столице Заведуют два господина. Один из них был некий Нерим Бальмон. Услышав его имя, Синара побледнела и рассказала, что он один из боссов Теневой гильдии. Вторым же оказался Астер Авентис, отец Бьярики. Он в связях с теневиками замечен не был. Они с господином Бальмоном были главными соперниками на рынке столичного общепита. Решив помечтать, я представила, как, встречаясь с отцом Бьярики, и предлагаю ему на рассмотрение свой бизнес-план. Мечты, как оказалось, могут сбываться. Все потому, что вопрос с Марвином вдруг неожиданно закрылся. Утром четвёртого дня, когда я вышла из гостиницы в обличии пожилой дамы, одетой в темное платье и шляпку с вуалью, передо мной возник Тамис. «Аль, у меня для тебя новости». — заявил дух, едва я успела нырнуть в безлюдный проулок, чтобы без помех выслушать его. Вернулись агенты службы безопасности, которых Иридас посылал задержать барона и баронессу Данлес. И спросила я, оглядываясь по сторонам. Район был не очень хороший, и в проулке могли встретиться не только крысы. В памяти еще были свежи воспоминания Альденаиры. «Ну?» Дух говорил непривычно, неуверенно. Принцу доложили, что Марвин и его так называемая сестра погибли при попытке бегства от стражи. Якобы они сопротивлялись, прыгнули с корабля, попытались уплыть и утонули. Иридес прочитал отчет о том, что спустя несколько часов из воды выловили два тела в той же одежде. Их опознал капитан корабля. Марвин Данлес и Наира Данлес официально признаны мертвыми. «А на самом деле, что произошло?» — задумчиво произнесла я. «Они действительно погибли? Иридес поверил в это?» «Он был расстроен», — огорошил меня заявлением Тамис. «Зато потом, когда ему доложили, что Наира Данлес — это Альдинаира», А вовсе не сестра барона Данлес. Пришел в ярость. Я еще никогда не видел принца в таком состоянии. Он разозлился, потому что попытался назначить свидание собственной сестре или потому, что узнал о ее смерти. Я покачала головой. Если это вопрос ко мне, у меня нет ответа, заявил Тамис. Я не могу заглянуть в разум Эридеса. Почему? «В мой-то вполне можешь». «Потому что я не давал клятву учить его», — ворчливо заявил дух. «В отличие от тебя. Кстати, об учебе, К тебе с двух сторон приближается банда грабителей. Вот и покажи, чему научилась. На этот раз я не буду помогать». С этими словами Тамис просто исчез. Вначале я растерялась, да что там перепугалась не на шутку. Только спустя некоторое время, кое-как успокоившись, сообразила, что страх-то вовсе не мой, а принцессы. Альдинаира боялась грабителей и бандитов. Боялась до судорог. Страх этот был обоснован, но порождался он чувством бессилия. У меня тоже был опыт столкновения с бандитами в родном мире в 90-е. Вот только разница между мной и принцессой в том, что я выходила из этих стычек без потерь. Тут главное не тушеваться. Я и не стушевалась. Как только первый мужик, одетый в неброский серый сюртук и такого же цвета штаны, показался из-за угла, я встретила его вопросом. «Не подскажете, как пройти в библиотеку?» «Чего?» — воскликнул он, отвесив челюсть. «В библиотеку», — покладисто повторила я, обходя мужика по широкой дуге. «Это такое место, где читают книги». «Я подскажу». Откуда не возьмись, выскочил молодой парень, — чьи рыжие неопрятные вихры никак не помещались под объемный клетчатый берет. «Вам туда, почтенная госпожа. Мы проводим вас куда хотите». Он попытался взять меня под руку и попутно, похоже, хотел нашарить мой кошелек, иначе почему я ощутила его прикосновение в районе пояса. Смешно шлепнув по наглой конечности, я сделала шаг в сторону, поймала его взгляд. «Конечно, проводите. Вот только я уверена, что библиотека в той стороне». Я указала на выход из подворотни. Парень медленно кивнул, но что ему еще оставалось делать? Ведь я применила несколько уроков Тамиса по воздействию на разум. Ведь можно и не погружать человека в состояние беспамятства, а направлять его в волю и действия, даже когда он бодрствует. К сожалению, у меня нет ничего, что может заинтересовать такого славного парня, произнесла я вслух. Что взять со старой женщины, у которой не медика за душой? Я ведь потратила последние деньги на шляпку. Эй!» Подельник Рыжего, который беспрестанно кивая, вёл меня из подворотни, решил нас остановить. «Ты куда ее? Косой ведь сказал, ощипать. У старой кошелки есть чем поживиться». «Нет ничего», — успокаивающим тоном произнесла я, ловя его взгляд. «Да и меня не стоит запоминать. Идите, куда шли. Сколько вас всего?» «Тут трое», — ответил мужик в сером. «Там еще косой на стрюме а всего в банде семеро». «О, расскажите про банду, пока ведете меня на улицу», — попросила я. «Да чего рассказывать?» — удивился рыжий парень. «Мы щипачи, нормальные ребята, никакой мокрухи. Косой над нами старший. А сам он отчет держит перед теневым главой. Мы это, пришли, почтенное. «Меня тут не было», — сообщила я, встретившись взглядом с высоким худым мужчиной, который преградил нам дорогу. «Это наверняка и есть косой», — бедняга явно страдал косоглазием. «Вы никого не встретили, а тебе и вовсе надо по нужде». «Вас тут не было», — повторил мужик, отворачиваясь от меня и ныряя в подворотню. «Я сейчас», — сказал он это своим подельникам, которые озирались по сторонам, а меня словно бы перестали видеть. Решив, что это успех, я сочла за благо выйти на широкую улицу, пройтись десяток метров, да и остановить проезжающий наемный экипаж. Это было местное такси, и Возница осведомился, куда мне ехать. Подумав, я назвала адрес господина Астора Авантиса, отца Бьярики. «Раз уж все так удачно складывается, почему бы не поговорить с ним прямо сейчас?» Конечно, ресторатора может и не быть дома. Сейчас день, и он наверняка занят делами в одном из своих заведений. Но что мешает мне выяснить это точно? Пока экипаж ехал, я обдумывала предстоящий разговор. Стоит ли встречаться с Бьярикой и рассказывать ей, что мы знакомы? Или лучше представиться пожилой вдовой, в обличии которой я сейчас так удачно пребываю? Я решила действовать по обстоятельствам толку планировать, если в этом уравнении слишком много неизвестных. Неожиданно на сиденье напротив возник тамис должен признать, Альдинаира, ты способная ученица, заявил дух. Я доволен тем, как ты поработала с разумом бандитов, мягко дала внушение и почти не оставила ментального следа. «Если их не будет обследовать маг сильнее тебя, вмешательство никто и не заметит. Молодец!» «Благодарю за похвалу», — кивнула я. «Ты был рядом и наблюдал?» «Разумеется. Не мог же я оставить тебя одну в момент, когда тебе могла понадобиться помощь?» «Спасибо. А то я была решила, что ты бросил меня. Пришлось полагаться только на себя». «Тебе это явно пошло на пользу», — сказал кот. «Но у меня вопрос. Ты просила меня понаблюдать за драконами. Скажи, ты что же, решила, раз я отказался, сама проследить за ними?» Экипаж остановился и возница крикнул. «Приехали, леди!» «Почему ты решил, что я буду следить за драконами?» Я удивленно покачала головой. «Потому что один из них как раз...» Произнес Тамис. В этот момент дверца экипажа распахнулась, а за ней обнаружился Ортис, жених Альдинаиры. Рядом с тобой, закончил Тамис.